Труд. Написанный с маленькой буквы, этот термин обозначает любой материал, высушенный настолько, чтобы воспламениться при соприкосновении с искрой. Обычно такой материал носят в коробочке с огнивом. Однако труд с большой буквы представляет собой магически уплотненное и преобразованное тело того, кто наследует искру, трансформированное посредством пиролиза в чистое вещество холста. Это растопка, благодаря которой огниво делает свою опасную работу.